глава 5 альфа октопуса 23 апреля 2534 года система звезды поларис наконец все приготовления были закончены и 23 апреля эрик прибыл на борт хобергорна примечание Хобергхорн. вершина высотой 4 двести метров над уровнем моря в пенинских альпах в кантоне вале в швейцарии тяжелого атакующего крейсера назначенного быть в этом походе флагманом 37-й эскадры. Сама эскадра собралась сейчас на орбите Каприза, карликовой периферийной планеты внешнего круга Палариса. Все корабли находились в готовности третьего уровня, то есть под парами в ожидании приказа, плотно сгруппировавшись в малый шаровой ордер. Как и в большинстве холодянских эскадр, в 37-й не было ни одного носителя. Не то чтобы у холодян вовсе не было судов этого класса, были, и еще какие, но корабли-матки в большинстве случаев ходили группами по два-три носителя со своим непременным охранным ордером. В такой структуре имелся определенный смысл. Она позволяла создать в заданной точке пространства в назначенный момент времени высокую плотность атакующих ракетоносцев, что рассматривалось военной доктриной холода как инструмент для решительного завоевания господства в конкретной планетной системе, или в гравитационной зоне целевой планеты. В принципе, не глупо, но Эрик, несмотря даже на наследие адмирала Фокина, тяготел к другой школе оперативного искусства, и, будь его воля, предпочел, чтобы в его эскадру входил хотя бы один большой носитель ракетоносцев. Однако воевать приходилось не тем, чем хочется, а тем, что дали. А дали Эрику, если подумать, не так уж и мало. В 37 й эскадру входило 42 вымпела. Из них, не считая эсминцев и тяжелых фрегатов, 25 являлись крейсерами двух основных типов – 15 тяжелых атакующих и 10 крейсеров огневой поддержки. В чем заключается разница между двумя этими типами кораблей, если иметь в виду тактику их применения, так сразу и не скажешь, хотя теперь Эрик смог бы прочесть на эту тему весьма профессиональную лекцию. Однако имелись между ними и явные различия. Крейсера огневой поддержки значительно крупнее. Помни историю, Эрик назвал бы их линкорами или, как минимум, линейными крейсерами. Несут 2-3 тяжелых ракетоносца. Раньше это были малые фрегаты 97-й серии. Но теперь вся эскадра была перевооружена Халками 101-й серии. И 30 легких истребителей штурмовиков типа «Гренадер». И вооружены 22 двумя пусковыми установками для запуска сверхтяжелых противокорабельных ракет и 16 пусковыми для обычных тяжеловесов. И кроме того, на крейсерах типа Нордер Хакс, примечание, один из западно-фризских островов в Нидерландах. Имеется 15 башен со сдвоенными импульсными орудиями главного калибра. А калибр этот у холодян 21 единица, в отличие, скажем, от имперцев, у которых он всего 17 единиц. Разумеется, орудия стреляют не снарядами, так что определение «калибр» является всего лишь данью традиции. На самом деле, речь идет о силе энергетического импульса, величине плазменного заряда и дальности уверенной стрельбы. В общем, даже относящиеся к старшему поколению крейсера огневой поддержки являлись более чем серьезными боевыми кораблями. Но и тяжелые атакующие крейсера типа «Кастер»… Примечание. «Кастер» — вершина в Пенинских Альпах на границе Швейцарии, Кантон-Вале и Италии. Вооружены не хуже. Они, правда, имеют меньше орудийных башен, да и калибр, установленных в этих башнях импульсных орудий, несколько меньше, максимум 19 единиц. Но зато эти крейсера несут от 6 до 8 тяжелых ракетоносцев. То есть практически по имперской классификации такой крейсер — это сверхмалый носитель, но заточенный при этом под совсем иные оперативные задачи. Почти одновременно с Эриком, то есть в 18.30 вечера по планетарному времени, на флагманский корабль прибыл Фельдегерь. доставивший командующему эскадры приказ главного командования на выдвижение в систему Альфы-Октопуса, чтобы прикрывать оттуда дальний фланг главных сил Третьего флота, занявших позицию в системе Гаммы-Пера. Примечание. В данном случае Октопус и Пера — это созвездия, видимые с планеты Холод или из системы звезды Поларис, звездное небо которых сильно отличается от звездного неба на Старой Земле. То есть, по всему выходило, что 37-ю ссылают в периферийный и малозначимый район, который, тем не менее, тоже нужно кому-то взять под контроль. Сейчас там находилось всего 11 кораблей дивизии тыловой поддержки Королевства Гонконг, сменить которые и должна была эскадра Эрика. Тащиться до Альфа-Октопуса было далеко и долго, но главное командование совершенно справедливо полагало, что если уж начинать войну, то чем дальше от населенных планет она будет вестись, тем лучше для этих планет». Эрик с этим не спорил, но изучение звездных карт и данных разведки, чем он, собственно, и занимался всю последнюю неделю, оптимизма не внушало. Далеко понятие относительное, особенно в такой войне, какая предстояла холоду. Не утешало даже то, что Беза, по всей видимости, эту часть галактики изучить толком не смогли, возможно, просто не успели или посчитали ненужным, и значит, действовать будут на обум. Однако, правда и то, что чем больше шар, тем больше площадь его поверхности. Это аксиома. Но с военно-стратегической точки зрения, прямым ее следствием является необходимость прикрывать невероятно расширившиеся границы обитаемого космоса. Чем дальше от холода и других заселенных людьми планет, тем шире фронт обороны. Превратить же войну оборонительную в войну наступательную мешало отсутствие сколько-нибудь точных данных о конфигурации и размерах государства Беза. Имелись сомнения даже в том, что таковое вообще существует. Правду сказать, холодянская разведка знала обеза до да обидного мало, собираясь, впрочем, собрать больше данных уже в ходе военных действий. Сейчас же все данные о противнике сводились к информации, почерпнутой во время редких встреч в дальнем космосе. Несколько холодянских экипажей, два экипажа-трилистника и смутные данные от нескольких периферийных миров, трех неудавшихся попыток вести переговоры, исследование корабля Беза, погибшего в поясе астероидов планетарной системы Проксимы-Бегуна и из военного противостояния в системе Беты-Оленя. Тогда, пользуясь многократным численным превосходством, Беза попросту выдавили холодяны системы, которая была холоду по сути не нужна, из-за которой они посчитали излишним лить свою и чужую кровь. И еще был один малозаселенный и очень далекий мир под патронажем Трилистника, Которой пришлось эвакуировать, поскольку было очень трудно удержать. Так что, по большому счету, никто с Беза пока всерьез не воевал, и поэтому никто ничего толком не знает ни об их государстве, если таковое вообще существует, ни о численности населения, ни об истинных размерах флота. Мало было известно также об их вооружении и тактических приемах. Предполагалось, что в отличие от других космических народов, демографический переход... Примечание. Демографический переход... Исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. У них не состоялся, в связи с чем население быстро растет, а их религия, или какая-то иная форма идеологии, полагает главной целью прогресса заселения галактики. Причем заселять космос должны именно Беза, но терраформирование планет под свою анатомию и физиологию от чего-то ими даже не рассматривается. Отсюда высокий спрос на кислородные планеты с невысокой гравитацией, лежащие в обитаемой зоне солнцеподобных звезд. При этом бёза нельзя было назвать агрессивными в полном смысле этого слова. Они не атакуют отдельные встреченные ими в космосе корабли, если те им не мешают или впрямую не угрожают. В бой вступают, похоже, только в борьбе за гегемонию в космосе, но главное – за контроль над кислородными планетами. Однако население захваченных планет истреблять, по-видимому, не хотят, позволяя ему эвакуироваться. Об этом же говорит их сакраментальное «Освободите планеты». Получается, подытожил Эрик свои размышления на актуальную для военного человека тему, «Нашли мы себе качественного врага. Не убавить, не прибавить». Между тем, закончив знакомство с офицерами штаба и командной рубки, Он уже знал их всех в лицо, беседовал, так сказать, на расстоянии, но коммуникатор одно, а личное знакомство совсем другое. Эрик прошел в свой адмиральский отсек. Здесь, на Хубергорне, в отличие от имперских крейсеров, адмиральское кресло находилось сразу позади командной подковы, двух параллельных друг другу дугообразных панелей управления, за которыми располагались кресла командира корабля, трех пилотов и трех старших офицеров, представлявших группы главного навигатора, тактика и связиста. Кресло Эрика было расположено выше, так что он мог свободно видеть и ходовой, и тактические экраны, а также всю командную группу крейсера. А позади этого кресла как раз и находился адмиральский отсек, то есть территория, предоставленная оперативному штабу при командующем эскадрой. Сам штаб со всеми своими отделами и оперативным центром располагался двумя палубами ниже, но был связан с адмиральским отсеком двумя скоростными лифтами типа «вошел-вышел». А здесь, в командной рубке крейсера, у Адмирала Вильфа был просто свой закуток, в которых с помощью опускающихся с потолка или поднимающихся из пола звука и светонепроницаемых перегородок можно было выкроить практически любую понадобившуюся командующему конфигурацию помещений. Например, адмиральский кабинет с примыкающим к нему секретариатом или еще что. Сейчас это был именно кабинет командующего. и смежное с ним помещение, где работали несколько референтов Эрика и два его постоянных адъютанта. Сюда он и прошел, чтобы ответить на личный вызов одного из семи первых адмиралов Холодянского флота, начальника отдела стратегического планирования Родрика Лобанова. «Вильф на связи», — сказал он, усаживаясь в кресло и одновременно включая режим конфиденциальности. «Подключение», — сообщил механический голос. «Офис адмирала Лобанова. А это уже был живой женский голос. Проверка линии. Подключился кто-то из техников службы безопасности. Сразу после этого пошел перезвон подключающихся систем защиты. И, наконец, над столом Эрика возникло голографическое изображение немолодого, но все еще крепкого мужчины, одетого в форму адмирала Холодянского флота. «Здравствуйте, морец. Я Родрик Лобанов. Мы можем поговорить?» — Здравствуйте, Родрик. В свою очередь поздоровался Эрик. Я в вашем распоряжении. — Хорошо, — кивнул адмирал. — Вы уже получили приказ движения? Да, стартуем через шесть часов. — Хорошо, — повторил Лобанов. — Успели ознакомиться с общей концепцией развертывания сил? — Да, — подтвердил Эрик очевидное. — Но я не совсем понимаю смысла задаваемых вами вопросов. — Смысл в том, что я хочу ознакомить вас со своим особым мнением, которое, разумеется, до вас не довели. — Любопытно. Эрик не стал скрывать своего удивления. Все-таки не каждый день один из руководителей флота сообщает командующему второстепенной эскадрой о том, что имеет особое мнение относительно решений, принятых главным штабом. «Полагаю, что штаб ошибается в оценке намерений противника». «Ну, ничего себе! Штаб ошибается?» «Впрочем, в штабах сидят не боги, а люди способны ошибаться». «В чем заключается ошибка?» — спросил Эрик вслух. «Приходилось играть в шахматы с самим собой?» — вопросом на вопрос ответил адмирал Лобанов. «Вот даже как!» Эрик сразу понял, о чем идет речь, но если адмирал прав, то все они в жопе. «Считаете, что штаб планирует военные действия, исходя из неверной оценки возможностей противника?» «О возможностях не скажу», — тяжело вздохнул собеседник. «Потому что знаю не больше, чем все остальные. Но вот способности Биза в оперативном искусстве...» Наши умники явно переоценивают. Исходя из того немногого, что мы о них знаем, я делаю вывод, что у Бёза нет опыта космических сражений. Если они и воевали в прошлом, то имели дело только со слабым противником. А между собой, в отличие от людей, или не воевали совсем, или воевали давно и успели забыть подробности. Поэтому, полагаю, ожидать от них тех же действий, которые на их месте предприняли бы мы, в корне неверно. Мое особое мнение сводится к тому, что они не станут изощряться, а ударят всей силой, исходя из простой логики, а эта логика подсказывает провести наступление сразу на нескольких направлениях, среди которых, увы, находится и альфа-октупуса. Так что вам, Морец, по моему мнению, следует готовиться к худшему. Вы или вывалитесь в систему, уже занятую противником, или окажетесь на пути гораздо большей силы, чем предполагает роспись сил вашей эскадры. Почему именно альфа-октупуса? А вы попробуйте развернуть к себе ту карту звездного неба, которую видят перед собой Беза. И прикиньте, как бы стали действовать сами, не будь вы обучены всем тонкостям оперативного искусства. Предложение, не лишенное смысла. Удивляло только, от чего Эрик не додумался до этого сам. Сейчас, когда адмирал Лабанов высказал свои сомнения, все детали конструкции словно бы встали на свои места. Эрик увидел то, чего не видел еще мгновение назад. «Как так?» Ведь он был знаком с фактами. Лобанов в этом смысле не сказал ему ничего нового. И более того, Эрик понимал его, что называется, с полуслова. Старый адмирал говорил тезисами, ничего не разжевывая, и даже напротив нарочито пропуская длинные объяснения, ни разу не озвучив всю, от начала и до конца, цепь своих рассуждений. По-видимому, предполагал, что Эрик его поймет. Если судить по результатам, не ошибся и в этом. А дело, как понял сейчас Эрик, было в том, что он все еще не привык думать как адмирал, не научился в полной мере задействовать весь тот огромный опыт, который успел собрать за свою долгую жизнь адмирал Фокин. знания адмирала, его оперативный опыт, его стиль стратегического мышления, который ведь тоже суть результат обучения, а не игры генов, все это, помноженное на быстрый и сильный интеллект Эрика, должно было когда-то в будущем дать свои результаты. Но все это требовало времени и немалого притом. Эрик просто не успел пока переварить все так просто доставшееся ему богатство. Но стоило Лобанову очертить проблему, как мозг Эрика заработал в полную силу. Он в несколько быстрых движений поднял над столом еще одну голограмму. На этот раз перед ним и перед адмиралом Лобановым возникла карта созвездий. Теперь оставалось только решить, под каким углом развернуть ее на 180 градусов. Вопрос, к слову сказать, нетривиальный. поскольку размеры государства Беза, ну или того, что заменяет им государство, все еще были не определены. Да и вообще люди пока знали слишком мало об освоенной Беза части галактики, ее размерах и конфигурации. Тем не менее, даже без длительного изучения карт и не имея в своем распоряжении достаточных для анализа данных, Эрик сходу наметил три предполагаемых точки, в которых мог находиться гипотетический наблюдатель. рисовавший бёза их карты звездного неба. Обозначив эти точки рубиновым маркером, Эрик посмотрел на Лобанова. «Что скажете, Родрик?» «Точка альфа, на мой взгляд, сомнительна. А вот бета и гамма совпадают с моими расчетами. Я бы добавил еще одну. Вы позволите?» «Разумеется», — кивнул Эрик, и, подключившийся к голограмме Лобанов, добавил еще одну рубиновую точку. «Дельта», — сказал он. «По-моему, где-то здесь». Я проиграл их все, так или сяк. Тот поворот событий, о котором я вам рассказал, возможен, если они смотрят в нашу сторону из пунктов гамма и дельта. А это, согласитесь, морец, 50-процентная вероятность. Слишком много, чтобы игнорировать, как считаете? Возможно, кивнул Эрик. Я рад, если дал вам пищу для размышления. Спасибо. Эрик все еще не мог оторвать взгляд от карты созвездий и четырех рубиновых точек на ней. «Как думаете, почему никто, кроме вас, не допускает такую возможность?» «Инертность мышления», — предположил Лобанов. «Вы просто не знаете наших стариков, Морец. Они отнюдь не глупы, но Беза выбивают их из колеи, поскольку война с ними не похожа ни на что, с чем мы имели дело раньше. Наш главный штаб попросту находится в плену концепции, но сам, вы об этом не догадывается». Разговор с Лобановым оставил тяжелый осадок. Причин этому было несколько. Во-первых, Эрик осознал, наконец, что, получив матрицу адмирала Фокина, он сам еще адмиралом не стал. Для этого требуется время, которого при любом развитии событий у него попросту нет. Время и нарабатывание навыков. Потребны усилия, воля и тяжелый труд, без которых никому ничего по-настоящему ценного никогда в жизни не доставалось. Уж ему-то точно. А во-вторых, Эрика сильно встревожила то, что, если Лобанов прав, то позиция в системе Альфа-Октопуса из периферийной и никому не нужной, ведь практически это район тылового базирования, может превратиться в один из трех-четырех главных ТВД оборонительного сражения. И тогда на острие вражеского удара окажется 37-я эскадра, которой в одиночку такого давления, пожалуй, не выдержать. Если Лабанов прав. Если он ошибается, это отнюдь не трагедия. Напротив, если темное пророчество не сбудется, Эрик от радости напьется до поросячьего визга. Господи, прости и помилуй. Пусть Лобанов ошибется. Однако даже вознося молитвы Всевышнему, Эрик знал, пусть и не хотел произносить этого вслух. Молитва здесь не поможет. Лобанов не ошибается. И значит, готовиться следует к худшему. И все-таки Эрик проверял гипотезу старого адмирала не раз и не два. Проверял и перепроверял. крутил карту, так и эдак, смотрел на нее то с одного направления, то с другого, пытался поставить себя на место Беза, понять, как они будут планировать свое наступление, предугадать ход их мысли. Трудно, муторно и нервно. Но оно того стоило, потому что раз за разом Эрик приходил точно к тем же выводам, что и адмирал Лобанов. И даже более того, Лобанов говорил о 50% вероятности, но по прикидкам Эрика Выходило никак не менее 70%. Что ж, решил Эрик после очередного анализа сложившейся ситуации. Чему быть, того не миновать. 10 мая 2534 года. Система альфы Октопуса. В систему альфы Октопуса входили осторожно. Двумя волнами. И при максимально возможной при подпространственном скачке плотности колонн. Но Бог миловал. Вошли, огляделись, но никого, кроме откомандированной в систему группы гонконгских кораблей, не нашли. И на том спасибо. С облегчением вздохнул Эрик, увидев, что вступать сходу во встречный бой не придется. Он уже был однажды в подобной ситуации. Это случилось во время сражения в системе Парацельса, и повторять тот опыт категорически не хотел. Тем более, что Беза не халифы, и по его осторожным прикидкам атакуют сразу большими силами. Одно утешение, в отличие от халифов, Беза не станут обходить неожиданно возникшую на их пути препону. Пятая планета в системе Альфы-Октупуса, на удачу, кислородная, хотя и крупнее старой Земли. Но для Беза в самый раз. Они, судя по данным разведки, привычны к повышенной силе тяжести, так что у Эрика оставался шанс устроить им здесь гребаные фермопилы и положить столько Беза, сколько получится. «Переходим к плану Б», — приказал Эрик, выслушав лаконичные доклады начальников служб. «Соедините меня с комадором Х. Между тем, люди занялись каждый своим делом. Несколько фрегатов и эсминцев сходу рванули в разные стороны, разбрасывая по системе разведывательные и связные спутники. Специалисты Флагманского и нескольких других крейсеров настраивали и запускали в это время межсистемные тактические ретрансляторы типа «Почтовый голубь». Такие ретрансляторы, как часть флотской эстафеты, состоят из трех частей – двух неподвижных, их называют терминалами или поплавками, способных только корректировать свою позицию в пространстве, и одной подвижной, чаще двух-трех, являющейся вариацией противокорабельной ракеты со встроенным гиперприводом. Терминалы-ретрансляторы разносятся между двумя планетными системами и в автоматическом режиме записывают всю поступающую на них информацию. Как только такой терминал, находящийся сейчас в системе альфы октопуса примет в дополнение к обычному потоку разведывательных данных информационный пакет с пометкой «Срочно», подвижная часть, их называют «голубями» или «челноками», и они находятся на разгонном марше, вращаясь на подходящей скорости вокруг поплавка, мгновенно стартует и в течение следующих двух-трех минут уходит в прыжок, а оказавшись в другой системе, сразу же сбрасывает информацию на местный терминал. 37-я эскадра оставляла такие ретрансляторы на всех разгонных маршах, выстраивая непрерывную связную цепочку до ближайшей постоянной базы флота в системе «Эпсилон» летучей мыши, находящейся в 15 прыжках разной длительности от «Альфы» октопуса. Имея 3-4 таких ретранслятора в системе, Эрик получал возможность достаточно быстро, учитывая огромные космические расстояния, передать командованию флота сообщение о начале сражения и его ходе. Пока его соединяли с командором Ха, командиром тактической группы дивизии тыловой поддержки Королевства Гонконг, Эрик успел коротко побеседовать с флагманским навигатором, контрадмиралом адмиралом Зюльдин Рустом. «Сол», — сказал Эрик, подойдя к навигатору, находившемуся по случаю в ходовой рубке. «Я знаю, что у вас не надо подгонять, но...» «Можете не продолжать, командир», — кивнул Зюльден Руст. Я знаю, что поставлено на кон. Мои люди уже работают. Я присоединюсь к ним буквально через несколько минут. Но прежде хочу переговорить с навигатором гонконгцев. Они торчат здесь уже без малого месяца. Не может быть, что не поинтересовались обстановкой. Отлично. Жду от вас сообщений. Короткий разговор, но крайне важный. Любая планетная система — это сложная конфигурация плетенка из множества взаимодействующих между собой гравитационных и электромагнитных полей. Как результат, в различных районах пространства возникают крайне отличающиеся друг от друга физические условия. В общем случае, состояние пространственного сегмента не слишком влияет на обычное пилотирование космических аппаратов. Во всяком случае, на коротких дистанциях, хотя многие маневры на высоких скоростях сильно зависят от взаимодействия полей. Однако подпространственный переход зависит от них всегда. От того, откуда совершается прыжок, куда, на какой скорости и какой массой, зависит сама возможность гиперпространственного перехода, безопасность корабля и выживаемость экипажа. Попросту говоря, войти в систему обычно получается отнюдь не в любом месте. И то, куда вас вынесет после прыжка, в большой степени зависит от того, в каком состоянии пребывает в данный момент времени плетенка и какова ее конфигурация. Даже на известных маршрутах, в хорошо освоенных звездных системах, это отнюдь нетривиальный вопрос. Что уж говорить о незнакомых местах? И ведь это еще не все. Теми же самыми переменными конфигурация трехмерной сети, в просторечии называемой плетенкой и ее состояние, обусловлена также возможность внутрисистемных прыжков и то, куда и как далеко можно прыгнуть из данной конкретной системы. Этими вопросами как раз и занимаются навигаторы, И от их ответов на стандартные вопросы зависит тактика космического сражения. Поэтому, не зная точно, когда в систему Альфы Октопуса заявятся Бёза, Эрик спешил разобраться в физике данного околозвездного пространства раньше, чем начнется сражение.